Вера Александрова. История одной аренды. Глава первая. Снова аэропорт. Рейс задерживался. Иляля пыталась уснуть на пластиковом сиденье. Крайне неудобная и скрипучая конструкция, но в три утра выбирать не приходилось. Сидя с закрытыми глазами и призывая сон, девушка мысленно составляла список дел, которые надо обязательно сделать по прилету в столицу. Позвонить родителям, сестре, встретиться с хозяйкой, зайти в магазин, обработать отснятые снимки, Кое-где добавить контрастности, кое-что высветлить и отправить в редакцию. И выспаться в своей кровати. Усевшись наконец-то в кресло самолета, девушка взглянула в окно. Она покидала теплый климат Азии, чтобы вернуться в весеннюю Москву. Хотя в это время в столице скорее слякать, но все же родная речь повсюду придает другой оттенок серым будням. Несмотря на работу на экзотическом курорте, Ляле не удалось отдохнуть. Работа фотографа состояла в том, чтобы подать местную природу и инфраструктуру так, чтобы курорт был привлекательным для туристов. Красивые и причёсанные фото для журнала нужно было дополнить домашними снимками, которые могли сделать простые туристы, но в более выгодных для курорта ракурсах. Последние нужны были для различных форумов и прочих туристических сайтов в качестве иллюстрации отзывов. За отдельную плату девушка оставляла развернутые отзывы, делая дополнительную рекламу. По большому счёту, работа Ляле нравилась. Много путешествий, отсутствие четкого графика и стоящего над головой начальства. Хотя у нее были определенные сроки и условия. Все же фриланс для девушки был привычной и понятной формой работы. Она работала для нескольких крупных туроператоров, журналов и интернет-порталов. Подрабатывала и съемкой в столице, делая фотосеты на заказ. Но главной мечтой Ляли было создать собственную студию и осесть на одном месте. Но для этого нужны были средства, которые пока уходили на оплату своего угла в Москве и аппаратуру, которая умела разбиваться в дребезги в самые неподходящие моменты. Сон в самолете стал привычным для Ляли, и при посадке в девушка вполне бодро катила свой чемодан к выходу. Добравшись домой, она оперативно раскидала готовые фото по электронным адресам и, заглянув в холодильник, нашла лишь соевый соус с прошлой доставки суши. Есть особо не хотелось, но это временно. Заказав доставку еды, Ляля села на телефон. Звонок в Архангельск родителям вышел слегка докучливым, Мама в очередной раз прочитала лекцию о том, что надо найти нормальную работу, а не скакать, как стрекоза, щелкая фотоаппаратом и надеясь, что снимки понравятся заказчику. И он не обманет, не оплатив всю сумму. Такие разговоры папа любит сравнивать ее со старшей сестрой, которая трудилась в банке и уже продвигалась по карьерной лестнице. Вот только Лена жила не одна и в квартире своего гражданского мужа. Родители забывали, что она не выкладывала по 35 штук ежемесячно за квадратные метры. Но им не докажешь. И поэтому, выслушав нотации, в очередной раз Ляля со вздохом отключила связь. Следующая на очереди была сестра и пример для подражания. «Привет, ты уже прилетела?» Спросила Лена, включив громкую связь. «Ага», — кивнула Ляля, разлегшись на кровати. «Уже получила нагоняет родителей». «Мама волнуется за тебя», — лаконично ответила сестра. «Вот и выдает порцию тумаков. В новостях показывали какие-то ужасы». «Понятно», — вздохнула девушка. Ты куда-то едешь, что ли? К тебе, со смешком произнесла Лена. Меня мама тоже обработала. И вот везу тебе плов в лотке. А, -а, -а приятно осознавать, что не одна я получаю подзатыльники, улыбнулась Ляля. Когда будешь? Через час где-то, со вздохом произнесла старшая сестра. Тут пробка нарисовалась. Ладно, жду, хохотнула девушка, отключая связь. Так, дальше по списку у Ляли был поход в магазин и звонок хозяйки. За продуктами можно будет скататься с сестрой». Лена явно взяла машину Валерона и катит в ней. «Отказать не должна. А с хозяйкой лучше связаться сразу. Она и так задержалась на неделю в командировке. А денег Ляле еще не перевели». Набирая номер, девушка расхаживала по кухне. «Надежда Витальевна, здравствуйте!» Как можно мило произнесла Ляля. «Простите, что задержалась с оплатой, я только прилетела в Москву. На днях мне переведут зарплату, и я вам вышлю. Алиночка, здравствуй!» спокойно произнесла хозяйка квартиры. «Ты пока не спеши с оплатой. Ты же знаешь, что эта квартира моего племянника. Он теперь сам будет заниматься делами. Давай я напишу тебе его номер, и вы там сами разберетесь». «Ммм, хорошо», недоуменно пробормотала Ляля. «А вы не в курсе? Он ведь планирует ее дальше сдавать». «Ой, ну я его не спрашивала о таком», отмахнулась Надежда Витальевна. «Он все время где-то там, даже не знаю где. А теперь вот вернулся и сказал, что сам все решит. «Ты же знаешь, здоровье у меня не лучше, так что мне даже хорошо не бегать по его делам». «А как зовут вашего племянника?» Успела ставить она до того, как связь отключилась. «Богданов Андрей», — быстро ответила хозяйка, отключаясь. «Ну вот здрасте. Проблема или нет, пока непонятно. Но Ляли сейчас переезд ни к чему, да и расходы тоже». Телефон в руке пискнул сообщением, и девушка увидела номер, присланный хозяйкой. «Вот же черт». Теперь еще и объясняться с незнакомым человеком, почему денег нет к назначенному дню». «Блин». Вздохнув, Ляля набрала новый номер. «Алло», — нерешительно сказала девушка, когда гудки в телефоне пропали. «Слушаю», — ответил спокойный мужской голос, от которого у девушки вдруг побежали мурашки по телу. «Здравствуйте», — начала была Ляля. «Меня зовут Алина Морозова. Я ваша съемщица. Мне Надежда Витальевна дала ваш номер. Сказала, что все вопросы решаете теперь вы». «Да, я ждал вашего звонка неделю назад», также ровно произнесла трубка низким голосом. «Я была в командировке. Надежда Виталина в курсе, что иногда меня нет в городе», немного помявшись, ответила девушка. «Звоню уточнить, куда мне можно перечислять деньги за квартиру. Заеду сегодня вечером», немного строго произнес новый хозяин. «Э, можно не сегодня?» со вздохом спросила Ляля. «Дело в том, что мне еще не заплатили. Я жду денег со дня на день». Тишина на том конце провода была странной но через мгновение Богданов Андрей произнес. «Сколько вам нужно дней?» «Три», – подумав, неуверенно произнесла она, закусив губу. «Приеду в четверг вечером», – коротко ответил собеседник, отключив связь. Девушка осталась озадаченно смотреть на собственный телефон. «Отлично. Кажется, теперь с отсрочками будет сложнее». Надежда Витальевна легко шла навстречу Ляле и редко приезжала, предпочитая получать деньги прямо на карточку и фотографии оплаченных квитанций. Иногда хозяйка приезжала за почтой, которая скапливалась в почтовом ящике и хранилась у ляли в прихожей, но достаточно редко. Видимо, надо будет дисциплинировать оплату жилья. Судя по голосу, Богданов Андрей не обладает большим запасом терпения. Сестра прикатила практически с заказанной пиццей. Ленка, несмотря на будний день, отдыхала, явно отработав выходные в своем банке. Плов был, как всегда, лучше всех похвал, но от куска пиццы старшая не отказалась. Обдумав ситуацию, Ляля попросила ее подстраховать деньгами до зарплаты. «Голос у него такой строгий», — делилась она с сестрой. «Даже знать не хочу, что будет, если к четвергу мне денег не дадут». «А что, могут не дать?» — удивленно пробормотала Лена, откусывая от куска пиццы. «Могут задержать», — кивнула Ляля. «Я ведь не на балансе. Фотки отсмотрят для начала, пришлют направку, подфотошоплю там-сям, и потом опять будут смотреть, а потом уж заплатят». «Обычно неделя на это уходит. То есть ты знала, что платить надо было неделю назад и что заплатят не сразу?» — недовольно спросила сестра. «Лялька, где твоя голова? Турнут тебя отсюда и не посмотрят на твои корови глазки». «Блин, да бабулька всегда нормально к этому относилась!» — удрученно воскликнула девушка. «Я ж идеальная квартиранка. Меня иногда тут и не бывает по три недели. А прикачу, деньги получу и плачу все как надо. Я ж не скрываюсь. У меня тут аппаратуры всякой на приличные деньги хранится. Ладно, дам тебе денег, до зарплаты. Но ты как-то договорись с хозяином, а то прикатишь, а ключи к замку не подходит. И уплывет твоя аппаратура на Авито, хмыкнула Лена. Будешь потом верещать. Сплюнь, Лен! воскликнула девушка. Как у тебя дела-то? Со вздохом спросила старшая. Отдохнула хоть. Какой там? Обскакала весь курорт, отмахнулась Ляля. Тут им щелкни, там у них фотозона. Экскурсии все надо было отфотографировать. Еду, номера, бассейны, ночной пейзаж. В номер приползала и дрыхла без задних ног. Как все сделала, сразу домой мотала. Осталось бы на пару деньков, — пожала плечами Лена. Ага, а кто платить будет? Мне никто не компенсирует, — хмыкнула Ляля. Еще будут придираться, что долго была и мало фоток привезла. Вот увидишь. Как на личном фронте? С улыбкой спросила сестра. Никак иронично ответила девушка. «Мне Янка звонила в аэропорт, но я не успела достать телефон. Эта зараза мне вчера десять раз за ночь позвонила». Недовольно буркнула Лена, доедая свой кусок пиццы. «Зачем?» Удивленно спросила Ляля, замерев. «Скучно было». Поджав губы, ответила сестра. «Она на дежурстве в своей больничке была, а спать ей нельзя. Сканворд гадала, транда. Чего-то ее не заблокировала. Не сдержав хохота, уточнила девушка представив, как сестра полночи отвечала на вопросы язвы. Черт, Совсем из головы вылетело, что так можно сделать!» Пораженчески взмахнула Лена. «Я один раз так сделала, когда она начала меня пытать», пожав плечами, призналась Ляля. «Только никому не говори, пожалуйста. Чего еще новенького в городе?» «Сашка спрашивала, когда ты будешь в городе. Хочет пофотографировать своих малышей», начала краткий рассказ старшая. «У Анжелки снова разрыв со своим». «Да?» спросила Ляля. «Угу», — мягко хмыкнула Лена, продолжив. Улька умотала с мужем в свадебное путешествие куда-то в Европу. Светка, кажется, тоже серьезное отношения заимела, хоть и прячется в Питере, конспираторша. «С тем симпатягой, с которым она на Улькиной свадьбе была?» — воскликнула Ляля, вспомнив шикарного мужчину, который смотрел на их подругу как влюбленный. «Неизвестно», — скинув брови, ответила сестра. «Надеюсь, Светка не браканет. Они хорошо смотрятся вместе». «Да, очень фотогеничная пара», — кивнула девушка, вспоминая, как объектив ловил удачные кадры без лишних постановок. Вздохнув, Ляля спросила, «У вас как дела?» «Нормально», — пожав плечами, ответила Лена. «Все как всегда. Валера работает, я тоже. Все хорошо». Посидев еще немного, Ляля уговорила сестру свозить себя в большой гипермаркет, и вытащить все одной было тяжело. Ленка быстро согласилась, и девчонки штурмом прошлись по продуктовому магазину. Сестра увидела крутую сковороду и прикупила ее для себя, фыркнув на комментарии Ляли о причине следственной связи возраста и покупки сковороды. Вернувшись домой, девушка распаковала пакеты и засела за ноут, просматривать почту. Заказчик прислал фото, которое надо было подправить, но на удивление их оказалось мало. Быстро расквитавшись с переделками, Ляли с наслаждением легла на свою кровать, погружаясь в сон. В следующий день прошел в распаковке аппаратуры и небольшой акклиматизации к апрельской Москве. Завернувшись в две кофты, девушка сидела с большой кружкой кофе перед телевизором, щелкая по каналам. Различные ток-шоу ее не волновали. А вот каналы про природу и путешествия были интересны с профессиональной точки зрения. К вечеру на карту пришли деньги. Еляля отзвонила сестре о том, что поддержка не понадобится. Вдруг звонок телефона оторвал девушку от отдыха тюленя звонила риэлтор с вопросом, заинтересована ли Ляля в студии, которую смотрела перед отъездом в последнюю командировку. Пространство, которое она имела в виду, было идеальным и по расположению, и по объему, и по световой компоновке. Девушка давно искала такое место, но вопрос стоял по оплате площади. Владелец хотел задаток за год вперед, так как планировал уехать жить с семьей на Бали. Выпросив время для решения, Ляля отключила связь. Осмотрев пространство квартиры, девушка вздохнула надо что-то делать с деньгами, чтобы их хватало и на студию в том числе. Обычно, если кто-то просил хорошую съемку, Ляля заказывала большое пространство на сутки или двое, но в идеале хотелось бы постоянное место. Она уже каталась несколько раз по разным местам, рассматривая помещения, но не всегда ей подходили пространства. Нужен определенный свет и объем для качественной работы. Заказы иногда были с претензиями, и студия должна соответствовать всем требованиям. Был вариант взять кредит, но Лена давно отговорила ее. «Ты понимаешь, что тебе ежемесячно надо будет платить аренду и сам кредит?» резона заметила сестра. Потянешь? Ответ очевидный. «Нет. Она с квартирой не всегда успевала. А уж три обязательства, вряд ли. Но что-то делать надо. И Боляли уже намекали на новую командировку куда-то в Африку. Виды там просто фантастические для любого фотографа. Но вот условия дикие, от слова первобытные. Особенно для ее профессии». Был лишь один вариант, как говорится, и рыбку съесть, и кое-куда сесть, и косточкой не подавиться. Это занятие достаточно богатого человека, с условием возврата через полгода-год. Вопрос решать надо сейчас, иначе студия быстро уйдет с рынка недвижимости. У Ляли был только один подобный человек – подруга Саша. Сама она работала в крупной фирме экономистом, но вот уже полгода была в декрете, родив недавно дочурку. Разговор был деликатным, так что требовал ситуации тет-а-тет. Созвонившись с Сашкой, лялька напросилась в гости, вызвав такси, так как добраться в ее поселок общественным транспортом невозможно. Вооружившись фотоаппаратом, девушка уселась в машину. Сашкин дом был восхитительным, словно сошедший со страниц журнала «Домашний очаг». Замужество за весьма состоятельным мужчиной стало сродни золотому лотерейному билету. Но подруга была достойна такого счастья. Вообще, золотая клетка не изменила Сашку. Она все так же охотно встречалась со всеми бабами, и частенько приглашала их компашку отдохнуть в спа-салон. Лишь в последнее время они перестали часто гулять, когда Сане пришла пора рожать дочурку. После Улькиной свадьбы Ляля укатила в командировку, а потом в другую и следующую. И вот за месяц она впервые нормально может побыть в столице. Девушка давно не видела подругу и захватила с собой фотографии со свадьбы, чтобы показать Сашке. «Привет, дорогая!» – мягко поприветствовала ее подруга, когда Ляля уже шла по широкой дорожке к шикарному особняку. «Привет!» — широко улыбнулась девушка, рассматривая ее наметанным взглядом фотографа. «Ты отлично выглядишь для молодой мамочки!» «Ты думаешь?» — немного иронично уточнила Саша. «Поверь, я делала фотосеты младенцев и повидала немало родителей!» — скинув брови, произнесла Ляля, подходя к крыльцу. «Ты просто красотка в сравнении с ними!» «И все же, дети, это тяжело, поверь!» Немного устала, ответила подруга, проходя в дом и прося горничную чай для них. «Если уж ты с двумя няньками так говоришь, то предлагаю объявить Эльзу героиней», промычала Ляля, входя в дом вслед за Сашей. «Как она смогла одна справиться с близнецами?» риторически спросила она, садясь в гостиной. «Коля же на работе был. Анжелка вроде помогала, насколько я поняла». Пожала плечами девушка, присаживаясь следом за подругой. «Думаю, звания героини мало», хмыкнула с улыбкой Саша. «Тут медаль нужна. Устала?» мягко спросила Ляля, глядя на нее. Вроде ничего не делаю особо, тяжко вздохнула подруга, но все равно будто еще не в себе. Могу уснуть просто в момент. Ну, ты вообще-то ребенка родила, это как минимум нормально, что ты еще не в себе, немного удивленно ответила девушка, с расширенными глазами глядя на Сашу. В этот момент им принесли чай и блюдо со вкусняшками. Тонкий фарфор и выпечка были верхом благородного гостеприимства. Я иногда бешу сама себя, помощившись призналась подруга. Чувствую себя вареной сосиской. «Это нормально, и скоро пройдет», — мягко ответила Ляля. «Хочешь взглянуть на кое-что?» «Давай», — кивнула Саша, пока девушка копалась в своей большой сумке, доставая фотографии крупного формата. «Выбрала самые симпатичные», — произнесла Ляля, протягивая их подруге. «Это с Улькиной свадьбы?» — бодро поинтересовалась молодая мамочка. «Ага», — закивала девушка, глядя, как подруга стала рассматривать снимки. «Светка мне ни одной фотки не показала. Улька тоже» обиженно буркнула Саша. «Улька их сама еще не видела», призналась Ляля. «Я же после их свадьбы укатила в командировку и вот только сейчас нормально распечатала снимки. Вот после тебя поеду к Ларионовой и отдам молодоженам фотки». Вдруг Саша замерла, разглядывая фото, на котором ее родная сестра танцевала в объятиях своего ухажера. «Вот коза!» протянула с улыбкой подруга, показывая фото Ляле. «Она с ним на свадьбу приперлась?» «Ага», кивнула девушка. «Ты его знаешь?» «Я-то да», — весело ответила Саша. «А вот откуда она его знает? Вопрос». Лена говорила, что Костя Светку с девишника забирал, — кисло призналась Ляля. «Но я точно сказать не могу. Почему? Ты же была на девишнике. недоуменно спросила Саша, продолжая разглядывать фото, цокая каждый раз, когда видела сестренку с ухажером, и тихо приговаривая. «Вот гадина!» «Последнее, что я помню, — это лавочка в сквере на текстилях», — иронично ответила Ляля а потом Ленкин диван и недовольным бурчанием Валерона, что я заблевала ему машину. Сашка стала смеяться, отложив фотки. Ляля сама стала хохотать, вспоминая, как они провожали холостую жизнь Ульянки. «Мне рассказали, как вы хорошо погуляли», — улыбаясь, ответила Саша. «А что вы забыли на текстилях?» «Саш, не спрашивай», — пропищала Ляля. «Иначе я сгорю от стыда». «Ладно», — добродушно произнесла подруга. «Но учти, я просто сегодня добрая». Я, кстати, и приехала воспользоваться твоей добротой, со вздохом произнесла Ляля. Ты же знаешь, что я хочу осесть в Москве и открыть студию. Конечно, мы же с тобой столько ездили по разным местам, кивнула Саша. Короче, мне предложили идеальный вариант, но есть условия, вздохнула лялька. Владелец хочет депозит на год вперед, и сейчас. Кредит не вариант, Ленка отговорила. Вот и пришла к тебе на порог попросить в долг. Сашка помолчала немного и, пристально взглянув в глаза Ляли, спросила. «Сколько надо? Студия стоит почти 600 тысяч», — тихо сказала девушка, смутившись. Такая сумма вслух казалась неподъемной. «Рублей?» — уточнила Саша, вскинув брови. «Да», — кивнула Ляля. «Когда планируешь вернуть?» — спокойно спросила подруга. «Чем раньше, тем лучше, но так до года точно», — со вздохом ответила Ляля, почувствовав, что вопросы по делу ее обнадежили. Подруга вновь замолчала, и девушка со вздохом произнесла. «Сань, если не можешь, то ничего страшного. Буду искать другое место. Там, надеюсь, столько денег сразу не попросят». «Я думаю, не мешай», — хмыкнула Саша. После родов стала медленно анализировать. а, -а, -а» недоуменно промычала Ляля. Вдруг молодая мамочка вынула из кармана телефон и стала там копаться. Мгновение спустя собственный сотовый пикнул СМС-сообщением от банка. Саша перевела ей миллион. «Ты сдурела?» — воскликнула Ляля. «Я подумала и решила, что понадобится еще оборудование для студии», спокойно ответила подруга. «И, конечно же, реклама. Чем лучше реклама и оборудование, тем больше заработок. Деньги вернешь через полтора года. Может, договор подпишем?» Неуверенно предложила Ляля. «Зачем?» – пожала плечами Саша. И, вскинув брови, продолжила. «Я тебя знаю, твою сестру тоже. И потом, если ты захочешь сбежать, неужели я не смогу тебя найти? У моего мужа своя служба безопасности». «Это да, но вроде такие деньги большие просто так не дают», смущенно пояснила Ляля. «Тебе деньги нужны?» со вздохом спросила подруга. «Да? Бери. Нет, можешь вернуть назад». «Нужны?» быстро кивнула девушка. Вдруг замявшись, она уточнила. «А твой муж не скажет, что ты неразумно деньги отдаешь?» «Не скажет», хмыкнула Саша. «Этот мужик оставляет по 20 тысяч на чай в ресторане Турандот. но у меня есть две просьбы», вдруг осеклась Саша. «Конечно». Кивнула Ляля, все еще пораженная. Первое. Светки не говори, что я видела фотографии со свадьбы. Наставила на нее палец подруга. А чего? Хочу эту гадину потролить, поморщилась Саша. И второе. Сделаешь моим деткам фотосессию, когда наш двор зазеленеет. Про последнее могла и не говорить, облегченно ответила Ляля. Я уже с аппаратом приехала, и свет прихватила. Обещала же давно. Немного помолчав, Ляля добавила. А можно наш договор оставить в тайне? «Хотя бы от моей сестры», — поморщившись, попросила она. «А то она сама спать не будет и мне не даст». «Хорошо, Ленка не узнает», — с улыбкой ответила Саша. «Спасибо, а то на каждый мой кофе она будет смотреть волком», — с улыбкой пожаловалась девушка, подхватывая свой кофр. «Показывай моделей». Отфотографировав Сашкиных малышей, Леля скинула полученные кадры молодой мамочки и отбыла домой. По дороге, связавшись с риэлтором, девушка обрадованно сообщила, что снимает студию на год. Единственное, что она забыла, это фотографии со свадьбы в доме подруги. Спокойно распечатав еще пачку, Ляля отвезла их другой подруге, заехав по дороге в свою новую студию. Осматривая просторное помещение, девушка не верила собственной удаче.